«Слышал я, что всех твоих жертв находят с пулей промеж лопаток». Трое мужчин за соседним столиком, держа палец на спуске, жадно ловили каждое слово из ссоры боссов, предвкушая уже, как будут рассказывать о ней у себя дома. Все опасные темы были затронуты, вся желчь излета, не осталось ни одной недомолвки. «Значит, война?» Однако Бэл не слышала еще самой главной запретной темы, которая ставилась превыше всего — Возраста, корней, званий, крови и чести. Это была тема мужской силы. «Не пытайся увести эту девушку, Джакому. Ты ведь даже не знаешь, что с ней делать. Ты не любишь женщин, это все знают. Правда, я не уверен, что ты любишь мужчин. Так что я не допущу, чтобы такая чудесная девушка, как эта, попала в лапы типу, который неизвестно что любит». «Джерри, я любил только одну женщину, твою жену. А что ты скажешь, когда узнаешь, что в прошлом сентябре, когда ты вел переговоры с семьями из Майами, я снимал бунгало на Барбадосе, на пляже отеля Коблерскоув? Ну-ка, где была в прошлом сентябре твоя распрекрасная анонциата, Джерри?» Бель все бы отдала, чтобы Франсуа Аржельер увидел ее в этот самый момент, когда она сидела между двумя разъяренными мужчинами, готовыми развязать мировую войну ради ее прекрасных глаз. А этот идиот сейчас, наверное, балдеет от очередной стрелялки. Агент Толден подпрыгнул, когда в ухе у него раздался крик Тома Квинта. «Уберите ее из-за стола любым способом!» Решив не дожидаться, пока Джерри и Джакомо и вправду переубивают друг друга, Белль воспользовалась мгновением тишины. «Джерри, вы разве не заметили, что Джакомо — ужасный романтик? Он только вздыхает, глядя на женщину. Его не влечет к ней, если он не влюблен. А в мире, где он живет, это считается чуть ли не постыдным. Правда? А вы, Джакомо, сейчас же скажите Джерри, что вся эта история про Барбадос — розыгрыш». «Джерри — порядочный человек и хранит верность жене, и она ему тоже». «Это правда, Джерри. На Барбадос слетал Бенни Пилигрини. У него было свадебное путешествие. он ты сказал мне, что видел там госпожу Кастанца». При этих словах у Джерри свалился с души камень, и на глаза навернулись слезы. «Знаешь, Джек, все, что я наговорил тут про твою семью, это шутка. Я хотел тебя подразнить немного». «Я вас всех очень уважаю». «Теперь пожмите друг другу руки. Доставьте мне такое удовольствие». Глядя на их примирение, Белль подумала, что если снять с этой парочки весь фольклорный налет, представить их себе без стволов, без телохранителей, без шикарных тачек, без многолетних отсидок, без их матерей в черных юбках, без омерты, без костюмов из натурального шелка, они стали бы обычными людьми, просто мужчинами, которые, как и все мужчины мира, петушатся без конца за неимением лучшего. Перед уходом Джерри и Джакомо расцеловали Азию и сказали, что они никогда ее не забудут. «Настоящая девчонка! Наша!» Выйдя на улицу, она постучала в окно микроавтобуса Тому Квинту, который был уже на грани апоплексического удара. «Я знаю имя преемника Маура Сквелли. знаю, где будет проходить ближайшее собрание обеих семей». «Запомнила фамилии нескольких новичков и много подробностей, которые должны вам понравиться. Но сначала я хочу объяснить, как вы будете со мной за все это расплачиваться». Том приготовился к самому страшному. И был прав».